Василий Звягинцев. «Время игры». Глава первая. Конец октября 1921 года выдался на юге России на удивление холодным, ветреным, и стоя дело наползающих с северо-запада туч, на землю проливались мутные дожди. Но от этого во внутренних помещениях белого шестипалубного парохода водоизмещением в 25 тысяч тонн, удивительно похожего на Мавританию призера «Голубой ленты Атлантики» 1909 года, было только уютнее, спокойнее и надежнее, чем там, где каждый из гостей находился еще вчера или сегодня утром. Воронцов специально пригнал Волголу в Севастополь, чтобы провести большой сбор без помех не отвлекаясь на реалии текущего политического момента. Хотя в мраморном море сейчас было тепло, светило по осеннему ласковое солнце, и от чего бы не понежиться напоследок под палубным тентом или на пляжах восточного побережья. Нет, здесь все-таки было лучше. Вдали от мирской суеты, в глубокой уединенной бухте, прикрытой с моря, посаженном на мель старым броненосцем Тресветителя, тихо, в скобках и в буквальном, и в переносном смысле, спокойно, почти как в замке у Антона или в бревенчатом тереме на Волгале. До туго, как все это началось. Воронцов специально постарался, чтобы так все и выглядело. Или почти так, ибо ничего никогда нельзя воспроизвести в точности. Стюарды накрыли стул для традиционного ужина в кипарисовом салоне, выходящим на открытую корме веранду шлюпочной палубы. Стол сверкал крахмальной льняной скатертью, согласно флотскому этикету на корабле, состоящим в компании. Посуда была подана серебряная. В начищенных бронзовых шандалах и бра горели ароматизированные восковые свечи. На решетке перед камином приготовлена аккуратная поленница дров. Дмитрий еще раз все окинул хозяйским глазом, Заглянул и на камбус, отдал поварам и последние распоряжения и задержался на породе зала перед тем, как по внутренней трансляции пригласить гостей к столу. Да, теперь уже можно сказать, что и гостей. Высокие зеркала в простенках отразили мелькнувшую на его губах не то ироническую, не то просто печальную усмешку. Он сам себе в своем черном адмиральском кителе без погон Но с нарукавными нашивками показался вдруг не флотоводцем, а метродотелем изысканного ресторана. Нельзя сказать, чтобы его так уж расстраивало нынешнее положение вещей, но все же. Заканчивается еще один жизненный этап, и никто не в силах угадать, каким будет следующий. Но пока что предвидимое будущее оптимизма не внушало. Стоило ли вообще огород городить? Новиков и Шульгин все-таки уходят. Что они собираются это сделать, было известно давно. И сам Воронцов активно участвовал в подготовке к их путешествию. Но как-то все воспринималось в далекой перспективе. А вот теперь дата отплытия определена, и все связанные с этим чувства обострились. Как ни крути, получается, что теперь он становится как бы наместником, точнее полноправным сатрапом, южного причерноморье и передней азии независимо от того что существует здесь легальная, почти самодержавная власть кемаль паши и полусоюзническая полуколониальная врангеевская администрация зоны проливов и цареграда все равно будет так как пожелает он в недавнем прошлом вечный старпом воронцов казалось бы лестно А по большому счёту, на кой чёрт ему всё это сдалось? Он бы и сам с удовольствием отправился в беззаботный кругосветный круиз, а вот поди ж ты, получается, что и нельзя. Ожидая пока народ, в основном, разумеется, его женская половина, закончит приводить себя в порядок, а потом ещё доберётся до салона из своих разбросанных по всему кораблю кают, по трапам, продольным и поперечным коридорам, Дмитрий щелчком пальцев велел бармена налить себе шустовского коньяку, здешнего натурального 1906 года изготовления. Подделок можно не опасаться. Махнул ее по-гвардейски, без закуски. Вышел на палубу, на подветренную сторону, куда не залетали дождевые брызги. Закурил, глубоко затянулся, задержав легких дым, пока в голове не поплыло легонько. Получится у них сегодня, скорее всего, нечто вроде собрания друзей-наследников Александра Македонского, как они там назывались, диадохи, кажется, делившие оставшуюся после его смерти империю. Сейчас-то, слава богу, никто не умер, и императором никто из них не числился, но все же, все же. Хитер, как всегда, оказался товарищ Новиков, он же господин Ньюман осуществлял, как говорится, общее руководство проектом, по взаимному молчаливому согласию ни за что конкретно не отвечая. А теперь вот взял и решил соскочить с тележки, отдохнуть от нервного переутомления. Да нет, все правильно. Какие могут быть претензии? Он и сам, Воронцов, захотел бы и тоже бросил бы все. На полгода, год, навсегда. Как заблагорассудится. А вот не бросает же. Потому что, невзирая на обстоятельства, исполнять взваленную на себя миссию ему пока еще интереснее, чем развлекаться. Так что оставим рефлексии. Тем более не слишком похоже, будто Андрей и в самом деле сможет туда лица от дел. Покатается-покатается на своей яхте, да и удумает нечто этакое. Ему не впервой. От размышлений Воронцова отвлекли зазвучавшие за дверью салона голоса. «Кто-то, значит, уже явился» опередив остальных. — А ну, угадаю, кто именно? У стойки бара выбирали аперитивы, привычно о чем-то спорили у Ашов с подругой, только утром прилетевший из Москвы собственным самолетом. Уставший от аскетического стиля пролетарской столицы, Олег облачился в смокинг. Лариса же явилась в длинном, облегающем ее тонкую фигуру, как мокрый шелк платье цвета над крыльями майского жука. Они уже виделись сегодня, поэтому Дмитрий не стал прикладываться к ручке, просто кивнул, радушно улыбаюсь. Не вижу темы для дискуссий, все давно известно. Он деликатно отобрал у женщины толстую, как телефонный справочник, карту ВИН. Коротко бросил бармену. Два драй-мартини со льдом и маслиной. Мне, как обычно. Обернулся к Ларисе. Прошу прощения, но не следует уподобляться тому машинисту. Какому? Всегда агрессивно уверенная в себе женщина слегка оторопела, про которого писал ежелец. Когда машинист ищет новых путей, поезд обычно сходит с рельсов. Поэтому ничего не ищи, а употреби то, что проверено временем. Возможно, Лариса еще что-нибудь спросила бы. Но тут в салон один за одним повалили гости. Сразу стало шумно и весело. Только Наташа от чего то задерживалась, хотя обещала выйти из каюты сразу за Дмитрием. Наконец появилась и она, чего то слегка запыхавшаяся и взволнованная. В ответ на удивлённо приподнятую бровь Воронцова она молча увлекла его в дальний угол салона, к полукруглому дивану, почти скрытому двумя лимонными деревьями в фарфоровых катках. «Так в чём дело? Ты знаешь, я так испугалась, еле добежала сюда». Воронцову было непонятно, чего можно испугаться на его пароходе, где Наташа прожила уже целый год. После двух попыток покушений на членов его экипажа и самоубийственной торпедной атаки французского миноносца прямо на севастопольском рейде, система безопасности Волгалы была им доведена до совершенства. Мало того, что круглосуточную вахту несли безупречно натренированные и вооруженные согласно уставу роботы, что на стоянках все иллюминаторы на восьмиметровой высоты бортах были постоянно задраены броневыми крышками, а нижняя секция трапа поднята. Так еще и большинство дверей на отстройке, выходящих на прогулочные палубы и галереи, тоже запирались, отчего проникнуть на корабль постороннему было абсолютно невозможно. Потому внутри парохода можно было чувствовать себя не в меньшей безопасности, чем в средневековом монастыре или рыцарском замке, утвердившимся на вершине неприступной скалы. «Нет, ты не понял. Может быть, не знаю». Просто я вышла из каюты, пошла сюда, и стало вдруг так жутко. Эти бесконечные коридоры, десятка этажей, вверху и внизу, пустые запертые каюты, залы, и тишина. Словно я очутилась одна в брошенном городе ночью или на кладбище. Ну ты скажешь, первый раз, что ли, одна по коридору шла? В том-то и дело, что не первый, а тут вдруг так испугалась, будто шелестит что-то за спиной. И глаза невидимые смотрят. Наташ снова передёрнула плечами. И Дмитрий увидел, что её открытые до локтей руки покрыты гусиной кожей. Нет, серьёзно, у всех тут потихоньку крыша едет. Собаку ей, что ли, завести? Мастифа, натасканного на посторонних. Или на нечистую силу. Ну, ладно, ладно, успокойся. Он на мгновение приобнял жену за плечи. Иди вон с девчатами по коктейлю. Хлопните, пройдёт. Но меня на пароходе не только привидений, крыс и то нет. Наташа улыбнулась, чуть виновата, вздохнула и послушно направилась к бару, где Лариса по-прежнему на повышенных тонах повествовала подругам о своих московских похождениях. Такого рода сборы за столом давно уже предназначались не для насыщения и выпивки, прилично поесть можно где угодно, просто по примеру Сталина и Гитлера. Друзьям казалось, что важные вещи куда удобнее обсуждать в непринужденной обстановке. В хорошем застолье, глубокой ночью, при необходимости маскируя паузы манипуляциями с ножом и вилкой, а неудобные или неприятные для кого-то высказывания великолепно можно дезуировать вовремя произнесенным тостом. Сегодняшний же ужин имел особое значение. Новиков предполагал на прощание последний раз обменяться мнениями, Может быть, что-то интересное для себя услышать из уст расслабленных эмоциями и напитками друзей, а завершить все чем-то вроде политического завещания. С каждым по отдельности он уже успел переговорить, и не раз. Но напоследок ему хотелось, чтобы все нужные слова были сказаны при всех и всеми услышаны. А если кто-то имеет отличное от прочих мнение, объявил об этом тоже публично. Слишком он хорошо знал историю, и не хотелось ему возвращаться из плавания к разбитому корыту, на руины того прекрасного нового мира, который он, невзирая на горький опыт предыдущей истории, все же надеялся построить. Поначалу так все и получалось. Под шорох дождя за окнами и завывание ветра хорошо шли разнообразные водки с холодными и горячими закусками. Потрескивая разгорелся камин, соскучившиеся все были внимательны друг другу и старомодно любезны. Над столом легко и непринужденно летали шутки, которые были бы непонятно непосвященным. Необидные подначки, анекдоты, чаще непридуманные, подчеркнутые непосредственно из нынешней экзотической жизни. Короче, типичная дружеская вечеринка в Москве, какой она могла бы быть через 60 лет от нынешнего момента.